Глава 3. Дом Ричардсов. Место преступления, свершившегося 13 лет назад. Вдоль по изрытой кольями щебёночной дороге. Два дома слева и два справа. И вот оно, ныне обвершалое жилище Ричардсов, в конце тупика на обширном участке мёртвой травы и жирно разросшихся кустов. Одиноким и жутковатым оно было уже тогда,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 Страха она не знала, а, будучи патрульной, заслужила множество похвал за свой стиль работы. Из-за ворух все, слава богу, выходили живыми. То же самое и когда она работала детективом. Деккер же, напротив, слыл самым двинутым сукиным сыном из всех, кто когда-либо носил полицейскую бляху Берлингтона. И все же никто не смел отрицать его огромного служебного потенциала.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 Была найдена здесь. Он указал на пятачок возле двери в кухню. 35 лет, два пулевых отверстия. Первое – от выстрела в левый висок. Вторая пуля пришлась в затылок. Оба выстрела смертельны. Он указал еще на одно место рядом с дверью. Здесь нашли пивную бутылку, а на ней его отпечатки. Бутылка уцелела, но пиво было разбрызгано по всему полу. Кацу принадлежал Американ Гриль, местный ресторанчик. — добавила Ланкастер, — а сюда он зашел в гости. «И никаких доказательств, что охота шла именно за ним», — сказал Деккер. «Никаких», — подтвердила Ланкастер. «Неудачное место — неудачное время, как с Роном Голдманом в деле О'Джиа Симпсона, имеется в виду знаменитое дело». В 1995 году актер и бывший игрок Национальной футбольной лиги О. Джей Симпсон, несмотря на наличие множества улик, был оправдан уголовным судом по обвинению в убийстве своей бывшей жены Николь и ее друга Рона Голдмана. В дальнейшем Симпсон проиграл гражданский суд по тем же обвинениям. «Парню действительно не повезло. Они перешли на кухню». Там были только грязный линолеум, покорябанные шкафы, да раковина в пятнах ржавчины. Жертва номер два. Дональд Ричардс. Все звали его Дон. 44 года. Агент по кредитованию. Одиночное поле в сердце. Упал вот здесь. Тоже мгновенная смерть. Ланкастер кивнула. С Кацем был знаком, потому что банк ранее одобрил кредит Кацу для проекта american Гриль».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 Деккер вышел из комнаты и через коридор прошел в спальню. Ланкастер последовала за ним. Деккер заученно подошел к некой точке у стены и указал. «Жертва номер 4. Фрэнки Ричардс. Возраст 14 лет. Только что поступил в старшую школу. Найден на полу прямо здесь. Однократное попадание в сердце».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 «Residence in Завидев в вестибюле свою нынешнюю коллегу, Деккер сделал вид, что не удивлен. Джеймисон кивнула Ланкастер, а, прочитав мимику Деккера, иронично спросила. «Ты, наверное, ждал, что я появлюсь?» «Сказать, что совсем не ждал, будет ложью», вздохнул тот. «Тем более, что ты видела листок с адресом». «Материалы про то убийство я почитала в онлайне», сказала Джеймисон. «Выглядит вполне себе как броня». «Мы это как раз сейчас обсуждали», – откликнулась Ланкастер. «Есть подозрение, что броня-то ржавая». Она посмотрела на бейдж, висящую Джеймисон на уровне бедра. «Слышала? Вы теперь настоящий агент ФБР? Поздравления!» «Спасибо. Вот, сделала очередной логический шаг, думая, что Декеру будет от этого чуточку лучше». «Что ж, удачи. Я как не старалась, мне с ним никакие бэйджи не помогли». Он в четырнадцатом номере. Прервал их обмен Деккер. Поднимаемся. Цепочкой они поднялись на второй этаж и коридором прошли к двери. Деккер постучал. В ответ молчок. Постучал снова. «Мистер Хокинс, это Амос Деккер». Изнутри не звука. «Может, вышел?» спросила вполголоса Джеймисон. «Куда?» покривился Деккер. «Ну-ка, я сейчас проверю». Сказала Ланкастер и поспешила вниз. Через минуту она возвратилась. партия говорит, вам пришел пару часов назад и после этого не выходил. Деккер постучал сильнее. «Мистер Хокинс, с вами все в порядке?» Он поглядел на своих спутниц. «Может, ему плохо?» «Или умер», сказала Ланкастер, при его состоянии. «Лежит, наверное, без чувств», высказала предположение Джеймисон. Или с дозой перебрал. Он же сказал, что берет на улице дурь, как обезболивающее. Эти типы, они же непредсказуемые. Деккер попробовал дверь, заперта. Тогда он приложился к дверному полотну плечом и поднажал раз другой. Под его внушительным весом дверь поддалась и, хрустнув, отошла от притолоки. Они вошли в номер и огляделись. По ту сторону кровати в кресле сидел Хокинс. Явно мертвый. Но не от рака. По центру лба у старика красным пятнышком виднелось отверстие от пули. Она-то и опередила рак.